Но важнее всего было то, что случилось с Мэри после извлечения из инкубатора. Планы титанцев захватить Венеру провалились. Во всяком случае, она застала последние дни господства паразитов. Ее начали использовать в качестве носителя сразу же после анабиоза. Но она пережила своего паразита. Почему он умер? Почему провалились планы титанцев? Именно это и пытались узнать старик с доктором Тилтоном, выискивая ответы в памяти Мэри. «И это все?» — спросил я. «А по-твоему, мало?» — ответил старик. «Но тут больше вопросов, чем ответов». «На самом деле нам известно больше», — сказал он, «но ты не специалист по Венере и не психолог. Я рассказал тебе, что знаю, чтобы ты понял, зачем нам нужна Мэри» и ни о чем ее не спрашивал. Будь с ней поласковей. На ее долю и так выпало слишком много горя. Совет я пропустил мимо ушей, решив, что с женой мы поладим без посторонней помощи. Чего я не могу понять, так это как ты догадался, что Мэри имеет какое-то отношение к летающим тарелкам, — сказал я. Надо думать, в тот первый раз ты тоже взял ее с собой не случайно. И оказался прав. Но как тебе это удалось? Только серьезно. «Сынок, у тебя бывают предчувствия?» – озадаченно спросил он. «Еще бы! А что такое предчувствие?» «А, видимо, ничем, на первый взгляд, не подкрепленная уверенность в том, что какое-то событие произойдет или не произойдет. Я бы сказал, что это результат подсознательного осмысления данных, о наличии которых ты даже и не подозреваешь». «Черная кошка в темном угольном погребе в полночь. У тебя не было вообще никаких данных? И не пытайся меня уверить, что твое подсознание обрабатывает информацию, которую ты получишь только на следующей неделе». «Вот данные-то как раз и были. Как это?» «Ты помнишь последнюю процедуру, которой подвергается кандидат перед зачислением в отдел? Личное собеседование с тобой? Нет, не то». А гипноанализ. Я забыл об этом по той простой причине, что объект и не должен помнить сеанс гипноанализа. Ты хочешь сказать, что знал что-то о Мэри еще тогда? Значит, это не предчувствие? Тоже неверно. У меня было очень мало данных. Добраться до информации, что кроется у Мэри глубоко в подсознании, не так-то легко. Кроме того, я успел забыть то немногое, что удалось узнать. Но когда все это началось... Мне сразу пришло в голову, что здесь не обойтись без Мэри. Позже я прослушал пленку с ее гипноинтервью еще раз и тогда только понял, что она может знать гораздо больше. Первая попытка ничего не дала, но я уже не сомневался, что Мэри сможет рассказать что-то еще. Я задумался. Веселую жизнь ты ей устроил, чтобы добраться до этой информации. Ничего другого мне не оставалось. Извини. — Ладно. Я помолчал, затем спросил. — Слушай, а что было в моем гипноинтервью? — Тебе этого знать не положено. — Да брось ты. — И я не мог бы тебе рассказать, даже если бы захотел. — Я его просто не слушал, сынок. — Как это? — Распорядился, чтобы пленку прослушал мой заместитель. Он сказал, что для меня там нет ничего интересного. Я и не стал слушать. — Да. — Что ж, спасибо. Он лишь проворчал в ответ что-то неразборчивое. Мы с ним вечно ставим друг друга в неловкое положение.